Глава тридцать вторая. Держись, Керриан. Керриан. Моя бы воля, я бы вообще не пошел на бал. Но это было невозможно. Таков порядок академии. На бал приходят все, кто учится и преподает. Это не обсуждается. Ректор всегда основательно подготавливался к столь знаменательному дню. А еще наш магистр донес такую информацию, что в этот раз охрана бальной залы будет на высшем уровне. Ни одна тварь не сможет туда просочиться. Хотя я считал, что глупо устраивать танцульки, когда случилось похищение девушки. Но кто я такой, чтобы что-то указывать одному из самых сильных и влиятельных магов, который стоял во главе академии? Я уже опаздывал и прекрасно это понимал, но не желал туда идти. От одной только мысли, что увижу там ее, кровь в венах закипала а на глаза опускался какой-то туман, превращая меня из боевика в слюнтяя с оттопыренными штанами в области паха. «Боги Кериан, ты только не смотри в её сторону. Сделай вид, что тебе совершенно плевать. Пусть она там посреди зала ходит трах...» От произнесённого дал себе мысленного пинка. «Прекрасно понимая что если такое попадётся мне на глаза, то я разнесу всё к чертям собачьим. А первым делом...» Оторву голову тому, кто осмелится устроиться между разведённых ног нахальной зельеварки. Внушал себе, что мне должно быть плевать на всё это. Ведь у неё своя жизнь, а у меня своя. Но никакое внушение не помогало. Натянув прошлогодний костюм, который аккуратно висел в шкафу, я на всякий случай освежил его магией и неспешно направился по коридору. Время было уже примерно около шести а это значило, что недовольных взглядов ректора мне не избежать. Что поделать, любил он пунктуальность. Только если раньше я нёсся бы словно ветер, переживая за своё опоздание, то сейчас мне было совершенно плевать. Я словно выгорел эмоционально, превращаясь в зомбированного Керриана, который уже забыл, когда последний раз спал. Благо, что хоть ям нормально, а то точно бы впал в спячку хотя именно этого бы сейчас мне и хотелось. Остановившись возле дверей, нервно поправил волосы и, сунув руку в карман, принял наплевательский на все образ. Глубоко вздохнул и толкнул дверное полотно, попадая в мир танцев и припудренных до ужаса девушек. Нужно было продержаться всего пару часов. В моих планах было сослаться на усталость и отправиться к себе в комнату. Главное просто здесь помелькать, чтобы меня видели. «А магистр нашего факультета сможет потом выгородить меня перед водным магом. Он знает, как сильно в последнее время я уделяю внимание тренировкам. Правда, магистр думает, что всему виной мое безудержное желание занять место подле короля в его армии. А на самом деле я лишь хотел выгнать из себя мысли об одной зельеварке, которая с каждым днем все больше превращала меня в безумца. «Кер», — услышал я голос Салдера, — Тут же напрягаясь, ведь рядом с ним должна была находиться милиса которую видеть я совершенно не желал. «Ты наконец-то пришёл!» Друг подошёл ко мне с двумя бокалами в руках. но моё облегчение зельеварки рядом с ним не оказалось. «Да я вообще идти сюда не хотел», — буркнул, смотря в счастливые глаза боевика. «А ты один», — кивнул он, констатируя, а не спрашивая. «Мне и одному неплохо. Да и подходящую пару ещё подыскать нужно». А с кем попало идти, точно не хочется. «Пойдём к нам», — заулыбался Салдер. милиса сегодня такая красивая, словно принцесса. Нет, она всегда красивая, конечно. Но сегодня выше всяких похвал. Ей платье купил. От услышанного замер, с силой сжимая зубы. Салдер никогда не покупал девушкам что-то просто так. Сначала они ему давали себя, а потом он в ответ дарил им украшения или дорогие шмотки». «Ты что, переспал с ней?» Процедил сквозь зубы, чувствуя, что сейчас точно сорвусь и покрошу его зубы в порошок. «Нет», — посерьёзнял Сал, — «да мне и портить её не хочется». «По крайней мере, пока», — заверил меня он. Едва слышал друга от Дикого Рёва своего дракона, который с каждым днём становился всё сильнее. Я понимал, что совсем скоро не смогу удерживать его» но надеялся, что всё же, когда моя ипостась полностью проявится, то ящер не рванёт к зельеварке, а просто покружит в облаках, поревёт и угомонится. «Ну, чего ты встал? Пошли! Вон там, милиса указал глазами боевик, но я даже смотреть туда не стал, чтобы не рвать на части и без того мою измученную душу. «Я лучше кого-нибудь на танец приглашу», отмахнулся, вставая перед проходящей мимо девушкой, и предлагая ей руку. «Позволите?» — улыбнулся ей обольстительно, на что девушка смущенно захлопала ресницами и аккуратно вложила свои пальчики в мою предложенную ладонь. Дождавшись, когда заиграет музыка, я уверенно повел в танце довольную до ужаса блондинку, чувствуя, как кожа горит от пристального взгляда. Примерно понимал, кому он принадлежит, но радоваться не собирался. «Я и не собачонка». Неужели она думала, что после той сцены в лесу приползу к ней на пузе, вымаливая продолжение? Да щас Пусть милиса и занимает все мои мысли, но все же я не настолько слабохарактерен, чтобы давать волю своим чувствам. Уверенно вел в танце девушку, стараясь не дышать, так как ее запах духов был настолько приторным, что горло горлу начал подступать рвотный спазм. Крутанув свою партнершу, тем самым передавая ее в руки другому парню, как того требовал данный танец, я поймал за запястье другую девушку, притягивая её к себе и едва не сбиваясь с ритма, так как в нос проник приятный до ужаса аромат, который хотелось вдыхать постоянно. «Но здравствуй, кириан произнесла одними губами мое наваждение, красота которого напрочь выбила из головы все ранее выставленные барьеры. «Мелисса!»